Глава 59. Конечно, пару раз мне в голову приходило, что стоит больше узнать про Алю, про ее семью. Разобраться, по какой причине отец так сильно ими вдруг заинтересовался. И, судя по его реакции тогда в кабинете, Хороших планов у него не было. Но меня много чего отвлекало. Друг влез в одну дерьмовую историю, связался с бандой. Работа — собственный проект, которым я рассчитывал заняться на полную, и требовались деньги. Рассмотрев «Мальвину» получше, Решил, что лучше всего мне с ней не связываться. Никогда. Хотелось? Еще бы. Не просто хотелось. Тянуло так сильно, что я готов был и на друга забить, и на подработки, и вообще все абсолютно куда подальше послать. Это меня и напрягло. Нельзя так. Что же я из-за какой-то девчонки от всего откажусь? Но она не какая-то. Моя. Так чувствовал. И мне совсем не нравилось то, как много эмоций она у меня вызывает. Слишком мощно накрывала. Нужно было что-то с этим делать. На несколько дней пропал из универа. Так совпало. То с другом разбирался, то с очередной подработкой, да и личный проект приходилось поддерживать. Тут и началась ломка по ней. Так и тянуло сорваться, поехать. Много тупости тогда навертел. И домой к ней пробрался, в комнату. И вообще часто со стороны приглядывал. С кем она, чем занята. Особенно выбешивал тот кудрявый. Иван вроде. У меня аж челюсти сводило от одного его вида. Ну, до чего же приставучий тип? Вечно рядом с моей девочкой околачивался». Сразу подмывалась с ним поговорить, прямо кулаки чесались. Впервые не мог ни на чем нормально внимание сосредоточить. Раздирала меня. И понимал, что отпустить мне Мальвину надо. Такой, как я, не лучшая пара для нее. А внутри скрежетала. «А кто ей пара?» «Ванька этот». Глаз с нее не сводит. Жрет, зубы ему надо подровнять, чтобы на чужое не облизывался. Разные мысли у меня были. До того момента, казалось, полностью себя контролировал. Натуру отца, если не поборол, то в узде держал. Но тут понесло во все тяжкие. И я решил положить этому конец. Паузу взять. Понаблюдать, что будет дальше. И без глупостей. Хватит девчонку пугать. Она рядом со мной менялась. Дерганной становилась. А еще появилось в ней напряжение, которого видеть совсем не хотел. Аля должна быть спокойной, счастливой. А это что? Отошел в сторону, но долго не продержался. Нас опять вместе столкнуло. Еще и крепко. В одном помещении нас закрыли. В библиотеке. И хоть я мог решить вопрос, не стал ничего делать. Не торопился мою мальвину отпускать. Здесь допустил новую ошибку. Еще когда получил сообщение от Али, понял, что она бы такого не написала никогда. Пошлятина. Бред какой-то. И, может, кто-то бы и мог принять эти дурацкие фразы за ее... Но я сразу почуял не то. Библиотеку тоже не просто так закрыли. Несколько дней Аля должна была провести там одна, в заперти, без связи и, считай, без еды. Это не шутки, не розыгрыш. И, перебрав ее окружение в голове, Я понимал, что только Дина могла такое устроить. Но это и по разговору с Алей было понятно. Дина, вот еще один серьезный просчет. Недооценил угрозу. Теперь видел полную картину, а тогда решил, это девчачьи разборки. Не критично, и всю опасность ситуации списал на глупость Дины. Она хотела поехать на вечеринку без Али. Вероятно, ей нравился Кудрявый, наедине больше шансов с ним разобщаться. Так она решила и особо не думала, когда закрыла Алю. Дина казалась мне пустышкой. Всякие гулянки, тусовки для богачей — вот ее стихия. Мы несколько раз пересекались. Она родственница по мачехе. Но я на тех вечеринках скорее отбывал срок. Уезжал как только мог. Ни с кем разговор не поддерживал. Теперь я даже не помнил, о чем говорил с Диной тогда. Вернее, говорила она. Однако, эта информация казалась настолько незначительной, что я едва ли слушал. Поздно я понял, что на слова этой психованной стоило сразу обратить самое пристальное внимание. Но раньше... Да это же просто девчонка. Что с нее взять? Девчонок я всерьез не воспринимал. Напрасно. Бывает, что они похлеще парней номера откалывают. Это с парнями все просто и понятно. Считай, минимум эмоций. А девчонки темный лес. Если не разбираешься, если не считываешь сразу, что там и к чему. Первый момент, когда стоило присмотреться к Дине, я пропустил библиотеку. И ладно бы лишь это проглядел, но нет, влетел серьезно. Практически сразу нарисовался, Второй момент. Очевидный сигнал. Яркий, громкий. Но я и там не разобрался. А когда что-то заподозрил, то почти моментально отмел это. Слишком безумной казалась теория. Поздно понял, что безумие как раз отлично вписывалась в натуру Дины. Речь про ту автокатастрофу. На первый взгляд случайность. Кудрявый не справился с управлением. Машина вылетела с дороги. Такое иногда бывает даже с опытными водителями. Поэтому, хоть кудрявый и водил машину нормально, права получил заслуженно, а не в подарок от родни. Та авария могла произойти без воздействия со стороны. Стечение обстоятельств, погодные условия, природные факторы. В полиции не возникло вопросов. У меня тоже. Сперва. Кудрявому просто не повезло. И не только ему одному. В ту ночь мой друг поймал пулю, пока я был уверен, что вытянул его из банды, он снова пошел на дело, причем в новой роли. Так что получил по полной. Вожак его развел, намеренно, конечно, Им давно требовался новичок, болван, на которого можно будет спихнуть все в крайнем случае. Сначала друга оставляли снаружи, чтобы наблюдал и сообщал, если на улице начнется внезапный движ. Он был на стреме. Чуть чего вдруг завертится, он должен звонить. И вот его впервые взяли внутрь. Там все пошло не так. Но в криминале это закономерно. Так там идет для главарей, и то не всегда. А остальные пешки — разменные монеты. Это я выучил еще по разговорам отца. Много чего случалось услышать. Он не сдерживался в выражениях. Исполнителей низшего звена никто не ценил. Их сбрасывали при первой же опасности. Главарь мог договориться, сдать своих подельников и получить свободу в обмен на показания на слив информации. А у обычных членов банды нет будущего. Их поездка за решетку — вопрос времени. Каждый там будет. Просто не каждый доживет. Потому как пули на деле ловят все те же исполнители. Главарь в тени или под прикрытием. Я был уверен, что вправил другу мозги, донес до него все, что требовалось, но, видимо, не доработал. Ты не понимаешь, это круто, заряжал он меня сперва. Социальный лифт. Вот где еще ты за ночь столько поднимешь? А тут. Ну да, риск есть. Но совсем без риска ничего не бывает. «Это ты не понимаешь», — сказал ему. «Халявы не бывает. За все нужно платить. За эти легкие деньги тоже. И ничего они не легкие. Когда ты разберешься с этим, будет поздно. И ладно, если сможешь откупиться все теми же деньгами. Могут другим взять. Богдан!» «Ты сдохнуть хочешь?» «Да там все верняк!» «В таких делах нет и не может быть верняка!» «Ты не знаешь, в чей дом вы вломитесь и что там окажется!» «Мы собираем инфу заранее!» «Он все пробивает!» «Да нельзя все пробить! Нельзя!» «Однажды нарветесь на какого-нибудь типа со стволом!» «Начнет палить и все!» Так в итоге и вышло!» Как знал, чуял. Если что хорошее от отца мне и передалось, то вот это чуйка, когда жареным несет. Царькова я оценивал трезво. Старался четко понять, какие у него сильные и слабые стороны. Черно-белого не бывает. Будь мой отец самодуром, Иди он всякий раз на поводу эмоций, то не сумел бы настолько удачно устроиться. Я понимал одно. Чтобы его одолеть, надо его изучить. Но мне многого не хватало. Особенно сильно не хватало опыта. Иначе бы свои задачи решал с другими результатами. А тут друга своего упустил. Сначала говорил, потом в ход пошли кулаки. Так мы тоже часто вопросы выясняли. Закончили спором. Чья в бою возьмет, тот и прав. Я выиграл, но не просчитал, что под чужим влиянием мой друг настолько себя потеряет что даже слово нарушит. Не успел его остановить. Когда прибыл на место, было слишком поздно. Еще и полиция меня засекла. Не внутри, и то хорошо. Но друг мой загремел в больницу. А после этого наверняка в тюрьму попадет, если вообще выживет. Должен выжить а тюрьма... Всё можно исправить, кроме смерти. Даже такую темную историю реально перекрыть была бы возможность. Жизнь — возможность. Злоба внутри поднялась. Когда выяснил, что именно главарь моему другу напел... Как его дурачил, еще и добавилось. Так добавилось, что меня сорвало. Нужно было выплеснуть. Дальше я не думал. Просто поехал в бар, где этот урод постоянно зависал. Ну и отпустил себя. Снова сигнал для меня. Новая ошибка. Серьезная. С моим послужным списком в прошлом это в минус для репутации сыграло. Очередной повод для ментов ко мне присмотреться. И для моего отца новый бонус. Серьезная порция влияния. Ведь это он мне дальше отмазаться помог. А его прихвостни продолжали наполнять папку с моим личным делом всякими интересными материалами. Там и без этой драки дерьма хватало. Тут вообще стало, хоть отбавляй. К тому же главарь загремел в больницу, следом за моим другом. И если по справедливости судить, то ему там самое место. Считай, полиции помог. И людям Новых ограблений не будет. До его полной поправки так точно. Члены банды без него никуда не дернутся. Но, конечно, мой поступок в пример не поставить. Через насилие ничего не решают. Если продолжу и в будущем так себя отпускать, то закончу, когда сам себя не узнаю, превратившись в урода, вроде моего отца. Не так все должно быть. Точно не так. Хорошо хоть я в драке свои рефлексы сдерживал, иначе дело бы закончилось чем-то похуже, чем просто больница. Ошибки бывают разные. Это обернулось удачнее других. Пусть я сильно рисковал, повел себя глупо, но пока с главарем разбирался, в процессе кое-что выяснил. Мой отец эту банду нанял. Не прямо, разумеется, через своих помощников. Прямо он настолько незначительными делами не занимался. Но то последнее их дело, самое опасное, было именно по заказу. Царьков искал вполне конкретную вещь. Лэптоп, который был на хранении у хозяина дома. Все остальное его совсем не волновало. Деньги, прочая техника. Эта банда могла забрать себе. Я решил, что лэптоп моему отцу достаться не должен. Сперва не анализировал это, на эмоциях так поступил. За кровь другом стил, за его жизнь. Скажите, что лэптопа нет. Бросил я, закончив с главарем. Ну мы же разбился, отрезал в драке. Он захочет эту... Как там ее... Карту памяти. Жесткий диск. Точно. И как тогда, Богдан? Батя твой сразу вранье почует. Обвел всех взглядом. Ну так сделайте, чтобы не почуял. Сказал и вышел. Страховка слабая. Спалят меня. Но времени не терял. Договорился с приятелем, который отлично в технике разбирался. И главное, он бы не задавал лишние вопросы. «Нужно скопировать все, что здесь есть», — попросил его. «Сейчас посмотрим». Он оценил ситуацию быстро. «Многоуровневая защита», — нахмурился. «И хорошая». «Ты откуда это стащил? Из спецслужб? У воров? Если ввести не тот пароль, потеряем всю информацию?» Задумчиво протянул он. «Потребуется время на подбор правильного ключа? Сколько? Пара недель. Нужно быстрее. Нет, у меня сейчас не тот график. Договоримся. Это не вопрос денег. Тем более». «Ну, допустим», — усмехнулся. «Сделаю за неделю. А взамен ты сам сделаешь то, что я скажу, когда потребуется». Когда мы только познакомились, этот тип выглядел как сопляк. Совсем мелкий, тощий, но быстро вымахал. Он и когда сопляком был, Представлял собой угрозу похлеще какого-нибудь громилы, а теперь так вообще натаскался. Связываться с ним не лучшая идея, особенно быть ему должным. Но я решил, что информация, которую хотел заполучить мой отец, мне самому точно не помешает. Риск оправдан. Поэтому едва ли сомневался. «Давай так!» — кивнул. «Давай!» — усмехнулся Джокер. Не без причины он эту кличку себе взял. Самая непредсказуемая карта в колоде. Но без хорошего программиста сейчас никуда. Сам бы я такую задачу не вывез. А с Джокером... Собирался и дальше сотрудничать. В общем, через неделю я получил нужный материал. А мой отец получил лэптоп, который заказывал у грабителей. Я сам ему принес. Знал, что те пацаны меня спалят в любом случае. Долго молчать не будут. Отец удивился, хотя старался это скрыть. «Все изучал», — спросил меня с усмешкой. «Да зачем мне это рухлить? Просто так забрал?» «Не просто». Работал Джокер, поэтому я мог быть уверен, что никто на свете не поймет, будто лэптоп взломан, и все скопировали. Даже сам хозяин бы не заметил никакого подвоха. А про драку с главарем мой отец уже в курсе. Сопоставит, что я действовал на эмоциях. За друга у меня горело. Вот и стянул ценный трофей. Но откуда у сопляка мозги чтобы добраться до сути вопроса. Хотя с мозгами в тот момент действительно была проблема. Не о том я думал, совсем не о том. Опять всплыла Дина. Она наплела моей Мальвине всякого бреда про свою семью. А я же их знал. Не близко, конечно, Но даже такого знакомства было достаточно, чтобы сразу понять, какую чушь эта девка несет. И зачем? Не нравилась она мне. Чем дальше, тем больше. Но как мой отец недооценил меня, так и я недооценил угрозу от Дины. А ведь она была рядом с Кудрявым в момент аварии. Нужно было крепко задуматься. Но меня больше волновал материал, добытый Джокером через украденный лэптоп. И... Аля. Вроде собирался завязать, покончить с любыми попытками завести отношения. Но куда там закончил, да, тем, что в любви ей признался. А дальше все еще быстрее понеслось. События выстраивались так, как мне было нужно. Сблизились мы с Мальвиной, сошлись. И я уже знал, что, как бы там все ни сложилось, Отпускать ее не намерен. Ближе познакомился с ее родителями, многое выяснил. Наконец разобрался, почему мой отец интересовался этой семьей. Старая история. Алин отец его практически посадил в свое время. Толковый мужик, честный, принципиальный. Полная противоположность моему отцу. Понятно, почему они стали врагами. Таких людей, как отец Мальвины, нельзя подкупить. На темную сторону их не переманить. И шантажом не пробить. Их же взять не за что. Нет ни криминала, ни личных косяков такого размаха, чтобы через них воздействовать. Как на такого найти управу? Мой отец не нашел. А о том, чтобы играть честно, он наверняка даже не помышлял. Привык через тень действовать, и никак иначе. Были моменты, которые я упускал, А ведь мог сопоставить сразу. Но тогда отмечал это механически, не раскручивая. Всякий раз, когда я оказывался у отца, встречал Дину. Она будто переехала к нему. Бывал я там не так часто, но без встречи с Диной не обходилось. А вот ее родни там не видел». С чего бы настолько тесное общение? Мой отец ни во что не ставил женщин. Благотворительностью никогда не занимался. Его теневые схемы по отмыву денег через фонды я не считал помощью. Потому что реальная помощь оттуда никому не приходила. Это строилось только для образа имиджа и работала на легализацию его криминальных доходов. Дина была нужна ему для чего-то, но я этого не осознавал. История с Эллой многое объясняла. «Мой косяк в том, что я мог и сам до сути дойти». Мог, но не раскрутил догадку до конца. А ведь все было на поверхности. Всегда. Все было очевидно. Моя измена. В тот день заехал к одному приятелю по делу. Но еще нужно было его поздравить с днем рождения. Поздравил. Так напоздравлялся, что до сих пор ощущал. Там была Дина, хотя это вообще не ее компания. И Дина пришла не одна, с какой-то подружкой, лицо которой показалось мне знакомым, но размышлять об этом я не стал. Не до того. И вообще зачем? Самый крупный косяк. Меня накачали каким-то дерьмом. Хотя ничего крепче воды я не пил, но меня почти вырубило. Уже потом дошло, кто была та девчонка. Элла. Она совсем не вписывалась в мою простую компанию, как и Дина. Но обе они оказались на вечеринке не случайно. Нужно было сделать несколько фото, видео, выложить это, чтобы показать Али. Ничего между мной и Эллой не было. Вообще. Не в том состоянии находился. Сперва точно завис, после напрочь вырубился. Но сделать нужный материал это не помешало. «Наоборот. Красиво все вышло. Будто я и правда зажимаю ту девчонку. Аля поверила. Им, не мне. Это зацепило. Не в моих правилах объяснять. Слова ничего не значат. Важно смотреть на поступки. Да и как вообще я мог ей что-то сказать?» Как бы доказывал, что никакой измены не было. Я сам тот вечер не помнил. Ночь тем более. Но чисто физиологически каждый пацан понимает, что было, а чего нет. Измены не было. Но доказывать, объяснять, как? Ей разве мало моих действий? Мало того, что я уже сказал, а я все сказал, четче некуда? Но для девчонок это иначе работает. Потом до меня дошло. Нужно было сразу все выяснить до конца. А я не стал. Упустил момент, когда правильнее всего действовать. Да хоть бы снова запереться с Алей в одной комнате, никуда не выпускать, пока не выясним. Однако я не привык ничего выяснять. Тем более так. Объясняться тоже не привык. Так что Дина выбрала правильный метод, чтобы нас развести. И я бы понял это. Я бы сразу разобрался, но... Помешали. Давно на байке гонял. Делал это даже раньше, чем разрешалось официально. Чем не горжусь. Дурной был. И хоть думал, что с тех пор поумнел, я только теперь умнею. И еще есть куда развиваться. Короче... Проблем с байком у меня никогда не было. Бывало, приятели шутили, что я на байке и родился. Так лихо рассекаю. Без приключений. Талант. И да, шло все легко, гладко. Но только не в тот день. Что-то было не так. Сразу отметил. Еще когда за Алей поехал. Навстречу в кафе. Но значения не придал. Фонова осознал, не докрутил. Снова. Притормозил, чтобы с Мальвиной пообщаться, вышел. На байк даже не глянул. Хотел скорее Алю увидеть. А там эта тема — измена. Дальше меня настолько сильно штормило, что про байк уже не вспоминал. Не до того стало сразу. Мальвина от меня удрала. Я за ней. Она в автобус заскочила. Я следом погнал. Во всю скорость развил и знал же, что дождь, а мозг будто вырубила. Но проблемы начались совсем не из-за дождя. Что-то не так с байком, не мог объяснить. Всегда зверюгу под собой чувствовал, срастался с этим железом. Как одно вперед мчали. А тут сбой. Я скорее ощутил, чем осознал. И очень скоро осознавать стало поздно. Автобус я упустил, но это не было главной проблемой. Я не мог сделать ни одного привычного маневра. Вообще ничего. Байк вышел из строя, хотя я всегда за ним следил. Четко выполнял все правила техобслуживания. Да я сам эти байки всегда чинил. В автосервисе же давно подрабатывал. А там чего только не подворачивалось. Понимал, что нужно с дороги съезжать быстрее. Иначе точно влечу в кого-то другого. Будут жертвы. Направил байк в сторону. Это удалось. Влетел так, что сам был уверен. Всё. Доигрался, еще и так тупо. Планов настроил, а ключевое упустил. В короткий момент столкновения многое понял. Везде, где случалось дерьмо, появлялась Дина. Авария с Кудрявым, встреча на вечеринке приятеля и... Мой байк! Просто новый кадр этой истории. Потому что утром я тоже встретил Дину под своим подъездом. Она несла всякую чушь, извинилась за Эллу, за то, как та на мне повисла. Но приходила для другого. Хотела кое-что подрихтовать в моем байке. Я получил доказательства позже, когда оклемался на больничной койке и смог просмотреть записи с камеры наблюдения под своим подъездом. Сам эту камеру установил неприметно. У нас не самый благополучный район города, поэтому государственная программа по установке камер еще до нас не дошла. Решил сам о безопасности позаботиться. И не зря. Получил на Дину неплохой компромат. Конечно, в суде это вряд ли бы сильно помогло. Доказать то, что девка реально подпортила что-то в байке, было бы тяжело. Запись есть, видно, как она рядом вертится. Но адвоката ей наймут хорошего, и он вывернет все так, что никакой судья не воспримет правду всерьез. Да я сам с трудом верил, будто девчонка может байк испортить. Это же надо знать, что делать. Хорошо разобраться. Тут не каждый пацан справится, но у Дины талант. И огромные проблемы с головой, так что у нее нет предела. Это я понял по истории Эллы. А ведь она почти не общалась с ней, как я узнал потом. По сути, Дина просто привела ее в ту компанию, где был я. Но по мозгам Эллы эта психованная прошлась катком. И я ни секунды не верил, что обошлось без отца. Если в истории с моим байком Дина действовала одна, то в этом случае точно нет. Без страховки она бы не рисковала так развлекаться. Вот почему Дина настолько часто мелькала у него в гостях. Практически туда переехала. История с Кудрявым плохо сюда вписывалась. Моему отцу он явно не был интересен. Никак и ничем. Но судя по тому, как складывалась вся эта картина, Дина не всегда искала выгоду. Часто она действовала просто для развлечения. И эти развлечения оказывались такими же больными, как она сама. Что у них с Кудрявым произошло, я не знал. Но Алю эта дрянь возненавидела. Как и Эллу. И теперь, как никогда раньше, я четко понимал, девку надо скорее остановить. Сама она не остановится. Хотя сейчас важнее разобраться в ситуации с моим отцом. Однако Дину тоже нельзя выпускать из-под присмотра. За ней было кому присмотреть. Тут я договорился. А вот за отцом... Я понимал, что один не справлюсь. И чтобы получить помощь, Нужно сделать серьезное предложение взамен. Такое предложение у меня было.